«Владимир Сединкин. Дед. Заслужить чудо!» Читает Александр Дунин. Дверь открылась, и в кабинет, не утруждая себя даже формальным «можно войти» или «вы не заняты, Викентий Павлович», вошел начальник особого отдела дивизии «Щукин». Отодвинув ногой в сторону табурет напротив рабочего стола начальника госпиталя, Он замер над доктором, буравя его взглядом. Все-таки фамилия Николая Николаевича очень подходила. Было в ней что-то такое хищное. — Чем обязан? Скривив недовольную гримассу, особист произнес. — Что вы намерены делать с Воропаевым? — Ну, ранение не тяжелое, кость не задета, думаю, денька через три. — Перестаньте нести чушь! — стукнул кулаком по столешнице Щукин. Взглянув на удивленно раскрытые глаза хозяина кабинета и поняв, что переборщил, Николай Николаевич плюхнулся на стоящий позади него табурет, выдохнул воздух сквозь сжатые зубы и продолжил. — Вы же прекрасно понимаете, о чем я! Меня беспокоит его душевное здоровье, или как там у вас, у врачей, это называется. Кашлинов забелен налил себе из графина в стакан воды и продолжил. И психиатр, и психолог не нашли у него никаких отклонений. Щукин подпрыгнул со своего места и, спрятав руки в карманы галифе, буквально прокричал. — То есть вы считаете, что у него все дома? Сделав несколько глотков воды из стакана, начальник госпиталя вытер губы тыльной стороной ладони и пояснил. — Вы сами потребовали вызвать других специалистов, так как медицинское заключение наших вас не устроило. Столичные врачи всего лишь подтвердили наш диагноз. — Какой диагноз? — снова подпрыгнул на месте особист. — Психическое здоровье Воропаева в норме. Никаких отклонений нет. Вытянув из кармана брюк огромный платок, Щукин долго высмаркивался в него, затем, абсолютно успокоившись, снова сел на свое место. «И вас не настораживает тот факт, что он видел того, чего не было, и быть не могло?» Этот разговор нервировал Забелина, но, как человек ответственный и здравомыслящий, он понимал, что избежать его не удастся. Парень-герой. Сколько там он немцев убил? 58? 60? 64 официально подтвержденных. Ну вот, видите, целые сутки он в одиночку сражался с противником среди мертвых тел своих товарищей. Возможно, у него был стресс, который и вызвал временные галлюцинации. Пододвинув табурет к рабочему столу собеседника, особист почти шепотом спросил — — Признаки стрессового состояния у него обнаружены? — Нет, не обнаружены, — развел руками в сторону Забелин. — Но это же психиатрия. С полной уверенностью сказать что-либо трудно. — Вы же не сомневаетесь в его подвиге? — Конечно, нет. Есть куча фактов, подтверждающих его отважное поведение. К тому же... У нас имеются показания красноармейца Каримова, который почти сутки находился на позиции корректировщика и все видел собственными глазами в бинокль. — Ну вот, видите, что же вам еще нужно? Снова стукнув кулаком по столу, отчего стакан с остатками воды подпрыгнул и перевернулся, Николай Николаевич прорал. — Вы что, не понимаете? — Возможно, даже скорее всего... Воропаева представят к званию Героя Советского Союза, его будут фотографировать, брать у него интервью, повезут в Москву для встречи с нашим руководством. Не исключаю такой возможности, что товарищ Ворошилов или даже сам товарищ Сталин попросят его рассказать о подвиге. А вдруг он ляпнет им про этого старика, который будто бы сидел с ним целые сутки в окопе». Смахнув с зеленого сукна капли воды, начальник госпиталя посмотрел на Щукина. — Ну, он же не идет. Поговорите с ним. — В этом все и дело. Если он адекватный человек, и ваши врачи правы, то проблем нет. Воропаев забудет про своего старика и будет наслаждаться заслуженной славой. Если доктора ошиблись... Тогда место ему не в рядах Красной армии, а в психиатрической лечебнице. Вынув из нагрудного кармана мундира портсигар, Щукин достал папиросу и постучал ей по металлической крышке коробочки. — Николай Николаевич, вы что, предлагаете отправить парня в дурдом? — не веря своим ушам, спросил Забелин. Прикурив от зажигалки и выпустив из ноздрей струйки дыма, особист пристально взглянул на начальника госпиталя. — А вы предлагаете отправить в Москву сумасшедшего? Понимаете, чем это грозит? — Вы сгущаете краски. — Возможно. Но проверять, так это или нет, не собираюсь. Вытерев рукавом пот, выступивший на лбу, Забелин молча уставился в окно, за которым вовсю хозяйничал последний весенний месяц. Потушив папиросу в бронзовой пепельнице, стоящей на столе, Щукин медленно, с какой-то садисткой тщательностью, положил перед хозяином кабинета два листка бумаги. — Не позднее, чем завтра, вы, как начальник госпиталя, должны принять решение насчет Воропаева. Верхний бланк. Принудительная госпитализация, нижний — выписка по выздоровлению. Дверь кабинета бесшумно закрылась, и о визите особисто напоминал только запах папирос, все еще витавший в воздухе. — Тоже мне вершитель судеб! — тихо произнес себе под нос забелен, вставая на ноги. Одной рукой он подцепил со стола бланки, а другой снял с вешалки белый медицинский халат. Набросив его на плечи, он вышел из кабинета. Воропаев в одиночестве сидел в своей палате и так же, как Забелин всего несколько минут назад, смотрел в окно, наслаждаясь весенней погодой. Больничная пижама, серый шерстяной халат, матерчатые тапочки на босу ногу — так не вязались с образом отважного героя целые сутки в одиночку ведущего бой с превосходящими силами противника. Сейчас перед Викентием Павловичем сидел рядовой пациент с забинтованной рукой на перевязи и синяками под глазами. — Здравствуйте, Александр! — — Меня зовут Викентий Павлович. Я начальник этого госпиталя. Воропаев устало взглянул на врача. — Наверное, именно вы будете принимать решение о моем будущем. Щукин мне все подробно объяснил. Желваки заиграли на скулах солдата. — Так куда меня? К психам или разрешите вернуться в часть? Забелин присел на пустующую кровать соседа Воропаева, нащупав пальцами руки жгущие его бедро бланки в кармане халата. — Давай так. Ты расскажешь мне, что произошло, а я обещаю разобраться и не принимать скоропалительных решений. Согласен? — Согласен. Вздохнув, солдат, наверное, уже в двадцатый раз начал пересказывать свою историю. 14 апреля 1942 года моя рота заняла высоту между деревнями Маслова и Пастухова. Нас было 86 человек. Громко сглотнув слюну, он продолжил. Немцы атаковали наши позиции весь день и всю ночь. Мы подбили шесть танков и четыре бронетранспортера. Уничтожили почти сотню пехоты и нескольких мотоциклистов. К утру нас осталось только двое — Я и Коля Михеев, который был серьезно ранен в живот. Я пытался оказать ему помощь, но к полудню он скончался. Видно было, что воспоминания о смерти товарищей приносят боль Воропаеву. Крепко сжав кулак на здоровой руке, он опустил глаза в пол и, немного помолчав, продолжил. Примерно через час после смерти Николая немецкая пехота вновь пошла в атаку. Я перемещался по окопу и стрелял, стрелял, стрелял. Сколько их убил, точно сказать не могу, но, думаю, не менее дюжины. — Говорят, ты ворошиловский стрелок, — спросил Забелин, стремясь отвлечь парня от мыслей о погибших сослуживцах и боясь, что он замкнется и замолчит. Да, значок получил еще в учебке. — А где ты брал патроны, чтобы вести бой? Махнув здоровой рукой в сторону окна, как будто врач мог что-то там увидеть, солдат пояснил. — Я стрелял из винтовки, пробежался вдоль наших позиций, обшарил тела ребят и набрал целую каску для трехлинейки. линейки. Что было дальше? Когда фрицы отступили, я вернулся к телу Николая, привел себя в порядок, надел чистую гимнастерку, сапоги почистил, вымыл лицо. — Зачем? — Я прекрасно понимал, что следующий бой для меня будет последним. Немцы наверняка догадались, что я остался один, — пояснил Воропаев, залившись краской стыда. — Да и устал я, если честно. Хотел, чтобы все закончилось побыстрее. — Ты был ранен, контужен, — подался вперед Забелин. Помотав головой чуть сильнее, чем нужно, солдат впился глазами в начальника госпиталя. — Нет, у меня было несколько царапин на руках и ногах, но никаких серьезных травм. И голова в полном порядке. — Я был в своем уме! Последнюю фразу он почти выкрикнул. — Продолжайте дальше. В общем, я приготовился. Винтовку почистил, патроны разложил, лопатку для рукопашной наточил. Отвлекся буквально на несколько секунд, а когда повернулся к телу товарища, увидел его. — Кого? — Ну, деда этого, о котором мне нельзя никому рассказывать. — Как он выглядел? — солдат пожал плечами. — Обычно, старый, седой, с усами. Таких в наших деревнях много. — Это понятно. Но одет-то он во что был? Потертые сапоги, поношенные синие галифе с лампасами, фуражка с красным околышем без кокарды, гимнастерка вот на нем была, но несовременная, застиранная, даже цвета не различить. — Так может, старик просто в окоп запрыгнул, а ты и не заметил, — Облокотившись на спинку кровати, спросил Забелин. Категорично Рубанов ладонью в воздухе, Воропаев возразил. — Это невозможно. Я уже думал об этом. Он бы все равно попался мне на глаза, будь это так. Да я откуда он пришел? В округе ни одной целой деревни не осталось. Масловчан еще в феврале в Германию угнали. Примирительно подняв руки вверх, Начальник госпиталя сменил взбудоражившую пациента тему. — И этот дед э, начал тебе помогать. Сражался с оружием в руках. — Да что вы, доктор! Он, наоборот, мешал мне. Злил, насмехался и... Солдат споткнулся на полусловие и несколько секунд молчал. По крайней мере, я так тогда считал. — А сейчас считаешь по-другому. понимаете Дед этот даже с места не поднимался. Целые сутки так и просидел рядом с телом Николая. Сначала он начал надо мной посмеиваться, дескать, причесался, заправился, намылился сдаться на милость врагу. Не говорил, что я трус, но намекал. — Ну ты же вроде собирался с оружием в руках встретить противника. То — То-то и оно. Я ему говорил... Но он все равно утверждал, что это трусость. В общем, разозлил он меня так, что я решил ему показать, на что способен. Отбил атаку? Отбил. Вот тогда меня первый раз и ранило. А старик что? Ничего. Сидел на своем месте и нес какую-то чушь про царя, русско-турецкую войну, как он немцев бил в каком-то там году... Я просил его уйти или замолчать на худой конец. — Давай, давай, рассказывай дальше. Ну, вот так мы кусались, а потом началась еще одна атака. Я снова справился, правда, меня чуть гранатами не закидали, зато разжился немецким автоматом. — А собеседник твой что делал? — Все то же, самокрутками попыхивал и улыбался. Пододвинувшись поближе к Забелину, Воропаев доверительным тоном произнес. У него был такой матерчатый кисет для махорки с изображением павлина. У птицы вместо глаза маленький зеленый камушек. Заметная вещь. Я такое никогда не видел. Начальник госпиталя внимательно взглянул на собеседника, впервые подумав, что солдат не в себе но все же продолжил. — Старик этот что-нибудь еще рассказывал про себя? — Он много чего рассказывал. Вот только меня слегка оглушило взрывом, и слышал я не очень. Потом ночь наступила. Мне так спать захотелось, что сморило меня. Все-таки двое суток на ногах. А проснулся я от того, что дед прокричал мне что-то в самое ухо. Глаза открыл, а трое фрицев уже в окопе. Еле с ними справился. Старик помог? Нет, он даже глазом не моргнул, пока мы там в грязи катались. Сидел, смотрел на меня и скалился. Встав с кровати, Воропаев прошелся по комнате. — Извините, ноги затекли. Можно я буду ходить? Мне так легче. — Делай, что хочешь. Благодарно кивнув, солдат продолжил свой рассказ. — У мертвых немцев, которые в гости ко мне без спросу пришли, я забрал несколько гранат, патроны и банку тушенки. Правда, поесть мне так и не дали, только жестянку откупорил, как дед мне и говорит, — бросай все, они снова здесь. — А ты что? Хотел было его послать куда подальше, но... Что-то заставило меня выглянуть из окопа и пустить в небо сигнальную ракету. Фрицы буквально в нескольких шагах от меня замерли. Снова был бой. Самый короткий и самый страшный в моей жизни. Меня снова ранили, но немцев я человек двадцать положил. Все автоматные патроны расстрелял до железки и гранаты израсходовал. Перевязал себя, как смог. Потрогав здоровой рукой забинтованную, Воропаев снова погрузился в воспоминания. До утра мне дед рассказывал свои байки, не давая заснуть. Потом я вроде как снова отключился. Так этот изверг меня так тряхнул, что я чуть все зубы во рту не переломал. — То есть старик подошел к тебе и разбудил? — Наверное. — Не знаю. Я, когда глаза открыл, он сидел рядом с Николаем. — А закурить он тебе предлагал? — Так я не курящий. — Продолжай рассказ. — Так это конец. Примерно пару часов я отстреливался из винтовки, а когда патроны кончились, снова приполз в свой окоп. Дед Усы пригладил пальцами и говорит, — Ты, Сашка, потерпи, совсем немного осталось. И исчез. Что значит — исчез. А то и значит — моргнул, а его нет. Я немного поискал старика, потом снова сознание потерял. Очнулся уже в госпитале. Некоторое время в палате царила абсолютная тишина. А затем Забелин, протерев стекла очков рукавом халата, сказал. — Ты уверен что старик этот тебе не привиделся потому как корректировщик наблюдавший за тобой никого не видел взъерошив волосы на голове воропаев ответил да ни в чем я не уверен рассказал все как было никаких чудес дед мне не показывал болтал все время именно этим меня и спас погибнуть глупо не дал будил предупреждал, Кто он такой? Ангел, призрак, галлюцинация. А он не похож ни на кого из твоих родственников. Бывает, что во время стрессовой ситуации мы подсознательно... Солдат резко дернул плечами, отчего халат с плеч упал на пол. Да не знаю я своих родственников, доктор. Я дед Домовский. Ради бога, отпустите меня обратно в мою часть. Не надо мне ничего, я буду молчать, как рыба. Впечатления от общения с Воропаевым были противоречивыми. С одной стороны, он не был похож на умалишенного, но с другой приходил в сильнейшее возбуждение только от одного намека на то, что все происходящее было видением. Парень был с характером, и достаточно было вспомнить, как яростно он отрицал появление старика в окопе простым и легко объяснимым способом чем-то Щукин был все же прав. В общем, было о чем подумать. Вернувшись в кабинет, Забелин положил перед собой оба бланка и долго смотрел на них, не решаясь взять ручку и подписать какое-либо. — Воропаев — герой, и сомнений никаких быть не может. Конечно, — В минуту опасности и стресса он мог создать себе воображаемого помощника, который бы поддержал его и помог выжить. Это странно. Но подобные случаи медицине известны. Например, это мог быть его друг Николай, к которому солдат явно испытывал привязанность. Однако, когда все закончилось, Александр должен был четко разграничить вымысел и реальность — Этого, к сожалению, не произошло. Возможно, за подвиг заплачена слишком большая цена, и это расшатало психическое здоровье Воропаева. Чего только стоит упоминание о кесете с павлином. Скорее всего, это первый тревожный звоночек. Парень упорствует и начинает погружаться в свой бред, детализируя его. Ничего такого обследующим его специалистам он не говорил А значит, положение ухудшается. Уже было совсем решив подписать Бланка госпитализации, и даже протянув к нему руку, Забелен был остановлен телефонным звонком. Слушаю, Викентий палч, раненых привезли. Мы не справляемся. Спуститесь, пожалуйста. Прострекотала в трубку дежурная медсестра. В следующие восемь часов слились для Забелина в сплошную кашу из криков раненых и умирающих бойцов, брызг крови, отданных распоряжений и пяти срочных операций, которые он проводил лично. Когда солнце взошло и робкие лучики наполнили окружающий мир новыми красками, начальник госпиталя вышел на улицу и, присев на деревянную скамейку у входа, трясущимися руками попытался зажечь папиросу. Рядом с ним сидело двое — старуха, обнимавшая во сне мешок с вещами, и старик, глядевший на небо. Удивляться тому, что даже в такое время здесь кто-то был, не приходилось. Родственники ехали к своим сыновьям, дочерям, внукам и просто знакомым, стремясь узнать о здоровье, привести немудреный гостинчик, неистово надеясь просто успеть то ли еще будет завтра. — Что, мил человек, досталось вам сегодня? — щелкнув допотопной зажигалкой перед носом Забелина, спросил старик. Прикурив, начальник госпиталя благодарно кивнул. — Работа у нас такая. — Да, не позавидуешь. — Это еще что? — Вот бывает, боец цел остался и выздоравливает, а невредимым его назвать нельзя. Что-то ломается внутри, иногда даже совсем. А как же, уважаемый, по-другому-то будет? Война — дело тяжелое и опасное. Каждый ее по-своему воспринимает, но пропускает через себя до последней капельки. Бабка на скамейке вскропнула и что-то промямлила во сне, еще крепче прижав к себе брезентовый мешок. То — То-то и оно, дедушка, то-то и оно. Пододвинувшись к Забелину, старый философ улыбнулся и, стараясь не разбудить старуху, тихо сказал. — Для нас, русских, нет ничего страшнее, чем остаться в одиночестве, пока мы едины, И нам есть что защищать. Победить нас невозможно. Никому не удавалось. А если все же остался один? Один это не тогда, когда в одиночестве, крякнул в усы старик. Один это когда защищать нечего, и людей вокруг нет. Людей, да, уважаемый, людей ради которых и погибнуть не жалко. Слава богу, Россия ими богата! Старик тоже начал дымить папироской, и клубы дыма окутывали их в утренней прохладе, словно саван. Подумав, что выбрал неудачное сравнение, Заберин сплюнул через плечо и постучал по дереву. — Вот вы долгую жизнь прожили. Скажите, а чудеса бывают? Бывают, а как же, милейший. Вот только не все их достойны, я считаю. Такие есть, кто пройдет мимо чуда и не заметит его. Им хоть кол на голове тиши не поймут ничего. А вот Сашка два раза рассвет встретил ворогу на зло. И это чудо. Духом не пал. Его и подтолкнуть-то всего маненьк надо было. Начальник госпиталя вздрогнул и выронил недокуренную папиросу, которая упала на галифе и прожгла в них дырку. Чертыхнувшись, он соскочился с со скамейки, качнув ее. Бабка снова всхрапнула и попросила кого-то закрыть окно. Только сейчас Забелин внимательно разглядел своего собеседника. Лампасы, фуражка с красным околышем без кокарды — И вечная улыбка на губах, но не злорадная, отцовская. Нет, скорее, дедовская, все понимающая. Все, как описывал Воропаев. — Вы... вы кто? Разгладив седые усы пальцами, дед внимательно посмотрел на стоящего перед ним доктора и сказал четко произнося каждое слово «Я — это я, а ты, уважаемый, кто будешь?» Викентий Павлович, словно мальчишка, бежал по лестнице на последний этаж, перепрыгивая через несколько ступенек за раз. Сердце билось часто, но ровно. Оказавшись на третьем — Он, напугав медсестру, протопал по коридору и ворвался в свой кабинет. Подбежав к столу, врач схватил со столешницы бланк принудительной госпитализации и, порвав его на мелкие клочки, выбросил в корзину для мусора, твердо решив сегодня же еще раз поговорить с Воропаевым, чтобы успокоить парня и объяснить ему, что он не сумасшедший, ведь заразного безумия не бывает. Забелин не успокоился, пока не заполнил выписку и не спрятал в карман гимнастерки, довольно похлопав себя по груди. О, так-то оно лучше будет. Только сейчас начальник госпиталя заметил, что все еще сжимал в руке полупустой кисет с павлином, который подмигивал ему зеленым глазом в виде камушка.